глава 3 замок владыки камертона заметен издали аши все не отлипает от окна, любуется на белоснежное строение. Это хранители могут переносить свои артефакты, а мы владыки живем рядом со своими источниками силы, но кроме разве что владыки следа у него особый случай в отличие от моего дома у камертона не крепость Неужели их не пытались захватить, обращает Иаши внимание на отсутствие бастионов и укреплений редко камертон из тех сил которые сами выбирают себе хм, питомцев во-первых при любой осаде начнет так звенеть, что завоеватель не рад будет во-вторых многим он просто не интересен ведь то что он может дать не на поверхности, а в-третьих накладывает определенные обязанности потому да могут позволить себе дворцы с торчащими цветочками действительно, Специально для тех, кто прилетает по воздуху, из крыши выдвинута приемная подвеска в виде гигантской ромашки. Аша хихикает. «Кошусь». «Не могу понять, умиляется или наоборот». «Приземляемся». «Выходим». Кто-то из местных слуг спешит к Нему показать, куда деть карету на время бала. Еще один почтительно кланяется нам и припровождает на узкую винтовую лестницу, уходящую внутрь степля. Паша застывает, глядя на подлетающую ладью Владыки Колодца. Посмотреть, конечно, есть на что. Я и сам в детстве мечтал на такой покататься. Под днищем водная полусфера. Паруса натянуты не весть откуда взявшимся в знойный день ветром. Ух ты, выдыхает Аши. Красиво, соглашаюсь. Это чья? Владыки Колодца. А у него м mm, м сыновья есть?» «Целых две штуки». Что-то её откровенная заинтересованность уже начинает раздражать. Разрешил на свою голову. Аша снова засматривается на ладью в два раза восхищеннее, чем на кариту до того. А ведь, чтобы обучить скакать по воздуху лошадей, силы и сноровки требуется куда больше, чем кораблик запустить. А отец придал ей такую форму, какой больше нигде в нашем мире не найдёшь. Раньше-то ведь предки в обычных колесных путешествовали. Да что бы ты понимала, женщина. Тфу, спускаемся. Приходится снова подавать руку. Один из злодых как-то раскубарем по этой лестнице скатился. Вы только не подумайте, не я. Господин Джарес, рады приветствовать. Как вашу спутницу зовут? Распорядитель Бала встречает у выхода, спешит все задокументировать. Ашая, Мм! А дальше, как ее отрекомендовать? «Тодан!» «Свожу брови». Слуга предпочитает поклониться и почтительно попятиться. Проходим крытым мостиком к еще одной лестнице, на этот раз парадной, и спускаемся к залу. Часть владык уже в сборе, некоторые еще продолжают пребывать. Перед гигантскими створчатыми дверями Аши берет меня под руку. Хватается скорее. Но, признаться, я тоже нервничаю. Слегка. «Впереди никого». Сзади слышна возня семейства колодца. Узкие винтовые лестницы не для их объемного главы. «Готово?» — спрашиваю тихо. «Не знаю», — шепчет Аши. «Узнай, пожалуйста». «Готово», — выдает. «Молодец!» — прихрамываю, едва не спотыкаясь. Еще не хватает валиться в зал и прокатиться по скользкому полу. «Ну ничего, справляемся, что-то меня и самого эта хромота уже извела». Джарес и Ашия Тодан, объявляет глашатой. Немая сцена достойна моих лучших предвкушений. Джарес, ты женился? Первый отмирает радушная хозяйка дома, госпожа Ленара Линс. Нет, уверяю, пока. Я тоже рад вас видеть, Ленара. Объявление следующего семейства владыки-колодца прерывает дальнейшие расспросы и смущенные поглядывания госпожи-хозяйки. Отходим в сторону, освобождая место, занимаем наблюдательную позицию. При виде двух сыновей владыки глаза Аши подозрительно загораются. Кажется, жертва выбрана. Хотя она ведь еще десерт не видела. Эльфоподобное семейство дверей, которое, как обычно, заявляется через возникшую прямо в воздухе дверь, вычурную, изукрашенную, тяжелую – Словно каждый раз по целому месяцу создают ее все более и более оригинальной. Срывают очередность церемонии, заставляя глашатая внепланово припоминать имена гостей. Владыки Эдинга с женой и дочерью, сестры его жены с тремя сыновьями да брата его самого, с двумя дочерями и сыном, многочисленные они. Пристально рассматриваю Глорию, на год младше нас с Реном, благодаря чему несколько лет в столичной школе я провёл рядом с ними. Может ли она быть причастна к неизвестной в камине? Глория презрительно сводит породистый нос, тряхнув прямыми светлыми волосенками, Решаю, что уделил ей уже достаточно своего драгоценного внимания. Небось, родители под присмотром держат, и уж кому-кому, а ко мне точно не подпустят. И слава источнику! «Все семейство Эддингов демонстративно передислоцируется подальше от нас, Саши. Но любопытные взгляды дислокации не подлежат. Эльфоподобные продолжают косить да переговариваться. Наконец, церемония приветствия гостей заканчивается. Странно, хранителей ларца нет, что ли? Или они раньше прибыли? Неужели я не заметил? Обычно Тинна первым делом на глаза попадалась». Беру аши за руку, начинаю пробираться между зашевелившимися вельможами и слугами с подносами. Ищет ш кого-то, тихо интересуется та. Присматриваюсь, отвечаю, и тут замечаю. Тинна, золотистые локоны, точеный профиль. Я ведь ее с тех пор так и не видел, и не сказать, чтобы скучал. Злился, да, пожалуй, а сейчас в душе уж и ничего, да понять не могу, чем нравилось. «Далека ведь от женщин, которых влекут меня физически. Худая, истонченная, почти прозрачная, хрупкая, казалось». «Хотите, чтобы приревновала?» – тихо шепчет Аши. «Но вот как эти женщины умудряются этакие конструкции мысли из ничего выстраивать?» «Вот еще!» – злюсь. «Не знаю я, чего хочу!» Одно время хотела многое высказать, а сейчас, пожалуй, уже и нет. Только понять не могу, что меня в ней с ума сводило. И ведь на привороты проверяли. Да с источником-то не просто приворот наложить. И силами у меня тогда порядок был. Хоть Нелли и ругала разгильдяем. «С чего ты взяла?» «Вы так смотрите, мне показалось». «Показалось». «Конечно», — соглашается Аши. «Но если нужно, я могу». «Что ты можешь?» Подозрительно поглядываю. Ну, изобразить. Изобрази. Что? Что можешь? Аша бросает взгляд на Тинну, мерно хлопающий ресницами и якобы нас не замечающую, встает вдруг на носки и прикасается губами к моей щеке. Запах летнего парфюма. Легкий, едва ощутимый, свежесть прикосновения. Хочу зарычать, что это было, но резкий поворот Тинны заставляет передумать. Потом порычу. Джарес! Неугомонные Зикерн и Журат всегда старались соблюдать нейтралитет и даже, помнится, мне лечебную воду из своего колодца привозили. Наверняка не без ведома родителей, а может и разузнать Адары не хотели. «Ммм, не познакомишь нас со своей спутницей? Ашия, представляю. Моя кузина». «Кузина? Надо же! Откуда?» «Ну, за последнее время много чего изменилось. Кузина вон в гости пожаловала». «Значит, можно с ней потанцевать?» «Не возражаю, если девушка не против». «Пожимаю плечами». Девушка будто бы не против, а очень даже за. Зик старший и более опытный из братцев быстро уводит ее в Минуэт. Жур окидывает меня взглядом, словно примеряет на предмет потанцевать. Хмыкает в ответ на сердито сведенные брови и отходит в поисках свободной пассии, прочесывая взглядом толпу. «Здравствуй, Джар!» Тихий, почти интимный голос – Когда-то он заставлял меня вздрагивать от удовольствия, а сейчас разве что от неожиданности. Отвлекся разглядыванием Аши. Даже слегка пожалел, что хромаю. Хороша бесовка. И держится свободно, легко. Начинаю верить, что затея не совсем идиотическая. «Здравствуй». «Джар, ты как?» «Как видишь?» «Джар, я не хотела». «Чего, Тинна?» «Чтобы так получилось?» «Ты извиняешься?» «Смотрю на нее». Горделивый профиль и не думает наклониться хоть на дюйм, в глазах ни капли раскаяния. «Наверное, хоть и не ощущаю за собой вины». «Не ощущаешь? Дома давно люстры бы звенели, да побелка сыпалась, а может, уже и куски потолка. Но перстень сдерживает, вымораживает все порывы силы. Ты обманывала нас обоих. Я по-своему любила вас обоих, не могла выбрать. А сейчас обманываешь себя или снова меня?» А когда выбрала, ты с моим выбором не смирился. Я-то смирился, криво усмехаюсь. Это Рен приперся ко мне в день, резко обрывая себя. Прошли те времена, когда мне хотелось делиться с тобой сокровенным. Где он? Джар, спрашивает, спрашивает тихо. Это правда, что... Ни на йоту не изменилась лживая тварь. «Понятия не имею, где ваш драгоценный Рен, и можешь передать своей несостоявшейся свекрови, чтобы прекратила посылать ко мне девок. После тебя мне уже никакая не страшна». «Зачем ты так?» — синие глазище наливается слезами. «Раньше меня бы это принимало до пяток, но теперь охромел по всем параметрам, не принимает». «На миг подумалось, тебе правда есть до меня хоть какое-то дело, хоть в память старой дружбы, что ли, или о Шераре, отвечаю». Я знаю, что вы дружили. Прими соболезнования. Засунь свои соболезнования туда, куда всех владык пускаешь. Ты такой же грубиян, Джар, а ты такая же стерва. Раньше ты так не считал. Дурак был, выискиваю аша, и минуэт заканчивается, хоть бы не вас вальсировать, хромая, совсем низ ноги. Кузина, говорят, интересуется Тинна: сплетни собираешь, но не жена же, ухмыляется. «Почему это?» – начинаю заводиться. «Ты даже мне предложение не делал. Ищешь, кому пристроить?» «Тебе и не собирался. Собирался вообще-то. Слава Источнику не успел. А на кузинах вроде жениться не запрещено. А если бы и запрещено, ради прекрасной женщины можно и нарушить». Тина обижена супится, становясь вмиг некрасивой. «В очередной раз спрашиваю себя, где были мои глаза». Нет, но ну Нелли, конечно, говаривала где, но в приличном обществе такого не повторяют. Решительно направляюсь к Аше, едва успевая обогнать настырного младшего братца колодца. Следующий танец мой, сообщаю. Да? Следующий танец мой, сообщаю. Да? Удивляются Аши хором с журатом. Спились, однако. Да. Вальс, его тыкву. Аши, ты мне что обещала? Шиплю, пока девушка пытается приноровиться к прихрамывающему ритму. Девушка изумленно распахивает глаза. «А что?» – пугается. «Сначала мои вопросы, потом твои женихи, а то, ишь, как резко взяла». «Но я?» – теряется. «Не думала». «Впредь думай». «Что от меня нужно?» «Ничего». «Вы бы определились, Х». «Сама ты Х». «Прости, Джар». Скажи, что нужно, я всё сделаю. Кузину мою изображать. А что не так? Твоя кузина не может ни с кем танцевать? Кажется, я задал слишком быстрый темп. Хрома сложно выдерживать. С другой стороны, уже почти и незаметно, но пару раз врезались в кого-то. Так они расступились, подумаешь. Зато мы в центре. Врезался-то я. Аши только ойкала. И пыталась извиниться, но под моим взглядом так и не решилась. Да и вообще на ускорение ритма стало не до разговоров. Хоть ноги ей не оттоптал. Она мне, впрочем, тоже. Не соврала, а управно движется. Окончание вальса застает нас посреди зала. Даже получаем порцию оваций. Улюлюканье? Надеюсь, лишь послышались. Чтобы владыки-то заулюлюкали, их должно очень пронять. Веду спутницу к балкону передохнуть. Джарр! Кокетливо стреляет глазками Майра, сестра Зика и Жура. Из чего я решил, что она не примет мое приглашение. А кто ее знает, может, давно завела себе поклонника. Послушался бы Нелли, пригласил царевну колоться, и вальсировать не нужно было бы. Кашусь на раскрасневшуюся Аши. Пожалуй, удовольствие того стоит». «Уж во всяком случае, изумленные взгляды окружающих точно. Ожидали, что я сидел в своей берлоге несчастной и никому не нужный? Нет, ну сидел, конечно, и не то чтобы счастливой. И тьфу, да твою ж! Набираешь былую форму?» — улыбается Майра. «Еще и не начинал», — хмыкаю. «Тоже мне форму нашли». Майра неловко застывает. «Надо бы поговорить, да мне с ней всегда было не о чем разговаривать. Но не рассуждать же, куда эта форма где демонам делась и почему». Пока молчим, девушку перехватывает кто-то из напыщенных франтов помельче. «Дочь владыки — крупная добыча». «Нехорошо как-то», — ведёт оголёнными плечами Аши. «Кто ей такое платье пошил? Прикрылась бы, а то, понимаешь, всё напоказ. Нет, ну, красиво, конечно, но как-то...» «Да какого лешего? Пусть водит, чем хочет. Что нехорошо». «Так ведь девушка поговорить хотела». «Хотела, нужно было говорить». «Но вы не поддержали». «Ты». «Я? А что я должна была сказать?» «Да не сказать, а ты, а не вы. Запомни уже. А беседы из охов и ахов я поддерживать не умею». «А какие умеешь?» – озадачивает Аши. «Неужели никакие? Вот же, нормально беседуем». Похоже, последнюю мысль выдаю вслух. Аша вдруг снова прыскает. «Что?» – возмущаюсь. «Твои представления о нормальных беседах своеобразные». «Нормальные у меня представления». Конечно, покладисто соглашается Аши. Так что там с твоей кузиной? А что с ней? Что я не так делаю? «Всё так, бурчу. Просто поумерь пока прыть. Все-таки хочешь, чтобы приреновала? Лукаво улыбается Аши, бросая взгляд на дефилирующую по залу Тинну. Возмущаюсь, но кузина расценивает молчание по-своему. Я могу сделать вид, будто влюблена в тебя. Только вот томных вздохов и прочие атрибутики не нужно. «Уж не знаю, какая там у вас была атрибутика», — хмыкает Аши. «Но я как-нибудь без нее обойдусь». «У меня-то никакой, а у эльфа подобного весь арсенал. Избалованные дочери всяких владык и хранителей очень любят такое. Цветочки, песенки, мечтательные взгляды на луну. Моего предложения повыть Тинна не оценила. И что, что не романтично. зато от души. Не надо мне никаких видов, раздражаюсь». Вот так, только чуть задеваешься, уже и невеста образовалась, еще и потенциально влюбленная. «Ладно», — пожимает плечами Аши. «Что тогда?» «Ничего, иди, развлекайся». «Хоз, глаза огромные, снова несчастные». «И за языком следи», — обрываю. «Иди, иди», — отворачиваюсь. «Изображать еще всякое непотребство, понимаешь ли. Не было заботы твою тыкву». На балконе вижу хозяйку дома. Линара была всегда в меру милой. Это не значит, конечно, что ни в чём не замешано, но если и разговаривать, то с ней. Беру два бокала с подноса, проплывающего мимо слуги, направляясь туда же, вроде больше никого, если не попрятались за выступами и колоннами паршивцы. Я надеялась, что ты подойдёшь, Джарес. Госпожа Камертона не смотрит на меня. Я подошёл, Ленара. Протягиваю один из бокалов. Чуть оборачивается, принимая, дарит лёгкую улыбку. Делаю вид, будто пригубил. Ставлю свой на парапет. Набиваться не планирую, а то сбудется пророчество Нелли с разрушенным замком и погоней на хвосте, и перстень не спасет. «Как ты, Джар!» «Ну вот, начинается. И каждому расскажи. Было бы интересно, давно заехала бы узнать. Но и не принимал никого. Подумаешь, некоторые вон из через камины забираются». Нет, но она пыталась, конечно, потому и подошёл именно к ней. Но не за очередной же порцией нытья, а за информацией. Расскажи, что стряслось на последнем конклаве. Эрия Ишотт стряслась, назвалась родственницей хранителя времени. Что-то много неожиданно объявившихся родственников в последние месяцы. Не находишь? Нахожу. У владыки Эдинга тоже, говорят, внебрачная дочь завелась. Действительно, хорошенькие бровки госпожи Камертона ползут вверх. «Не слышала. Это правда?» «Слухи», — пожимаю плечами. «Я искал информацию, нашел вот». «Джарес» ласково проводит рукой по плечу. «Оставил бы ты прошлое в прошлом». «Я?» Начинаю, но она перекрывает пальцами мои губы. Отворачиваюсь резко. Еще подруга моей матери будет вести себя, как потенциальная невеста. Вроде же замужем давно, своих детей полно. Да муж, якобы любимый. «Я знаю, что сложно и болит, но нужно как-то жить дальше и не допустить больше крови, хорошо?» «Это ты Мегерии скажи». «Говорила много раз, она обещала соблюдать нейтралитет, пока ты соблюдаешь». «Обещанием Эддингов верить, что на демоне жениться», — усмехаюсь криво. «Твое хроническое недоверие к ним приобрело острую форму?» «Неизлечимую», — стараясь не рычать. «Эрия, напоминаю». «Расскажи о ней, почему ее отпустили?» «Потому что артефакт правды признал ее слова, но и доказательств Конклав не нашел. Решили отложить до следующего Конклава. За девушкой пытались следить, да она умудрилась исчезнуть. Даже от владыки следа?» «Представь себе». «Представляю, и не слишком мне это нравится. Как она выглядела?» «Красотка. Действительно чем-то похожа на линию Дональда. Пусть земля ему пухом». «Волосы какие?» – спрашиваю. «Скорее светлые, но не блонди. Собраны в прическу. Точную длину не скажу. Может, шиньон или еще что?» «Артефакт правды реально обмануть?» «Как и любой артефакт, поводит плечами. Исключить такую возможность нельзя. А глаза?» Уточняю о наболевшем. «Хотя на кой они мне, если я свои не разглядел?» «В смысле те, которые в камин свалились вместе с обнаженной обладательницей?» «Зеленые». Приподнимает бровь Ленара. Что-то такое зудит, наклевывается в памяти, никак не разберу. Где-то я уже сталкивался с какими-то вредоносными зелеными глазами. А Клеса еще говорит, будто нет у меня никаких провалов. А что? Не дождавшись ответа, любопытствует хозяйка дома. Ничего, бурчу. Хочу быть готовым к следующему конклаву. Наконец-то почтишно нас своим присутствием усмехается. «Почту!» – уверяю. «Джарес, смотри!» – отвлекает вдруг тон настороженный. Оборачиваясь, слежу за ее взглядом. «Твою тыкву! Зале Аши танцует не с кем-нибудь, а с самим владыкой Эдингом!» – заинтересовался старый эльфоподобный хрыч. «Нет, ну не то чтобы хрыч, конечно. Для своих 180 он вполне даже огурчик. Но какое ему дело до моей кузины!» «Ну, понятно, какое, конечно. Ещё не хватает выяснить, что он действительно готов аж и дверь предложить, лишь бы меня позлить». «Джарес!» Линара слегка придерживает за предплечье. Видимо, лицо у меня приняло самое что ни на есть орунгутанговое выражение. «Не бойся!» «Хмыкаю, забираю руку. Пойду девушку спасу». Сзади слышится вздох, но не оборачиваюсь. «Спасение девушек — дело ответственное» доносится. Особенно из лап Эдварга Эдинга. И почему всяким эльфоподобным достаются банальные сальтарелла, а нам хромым обязательно выпадает жгучий вальс? Аша разговаривает, мило улыбается, будто и не знает ничего. А ведь не может такого быть-то. Живя вот уже полгода в моем доме, должна была понять, кто такие Эдинги. Решительно направляюсь к ним. Правда, приходится обойти подскакивающие пары. Аша оглядывается, словно чувствует, останавливается. Владыка дверей отпускает ее руку с претензией на учтивость. «Чертов эльф!» «Проблемы?» — спрашиваю. Аша испуганно смотрит то на меня, то на него. «Реализовываешь!» — с мерзкой ухмылочкой поднимает бровь Эйдинг. «Устраняю!» — рявкую. «Джар!» — Эдвард только подошел представиться. Аша не то успокаивает, не то оправдывается. «Предательница!» «Я тебе его и так представлю, завожусь». Но воплотить не дает длительная хозяйка замка, приближается со стороны Эдинга и уводит под руку, будто только что не беседовала со мной, как лучшая подруга. Аши тащит в другую сторону, умудряясь проскальзывать меж телами. «Только я время от времени их задеваю, не успеваю проскочить». Наконец, выбираемся из круга танцующих, усердно делающих вид, будто им вовсе не интересно, что происходит». Аша отводит меня на балкон, где по-прежнему стоит бокал, перекривляя лучи после обеденного солнца и издевается своим игристым наполнением. Прикрываю скрипнувшую дверь, на всякий случай. «Ты не предупреждал, что с ним нельзя разговаривать!» Чуть не плачет кузина. «Вы танцевали!» Раздражаюсь. «Он пригласил!» «Да уж надеюсь, что не ты!» «Я?» Того и гляди, утопит в изумлении. «Чего хотел!» уточняю хмуро. «Просто расспрашивал? А ты будто не понимаешь, что он больше всех расспрашивать будет, и ему меньше всех говорить можно». «Понимаю», — соглашается. «Только не думала, что его нужно еще и настроить против себя отказами и игнорированием». «Что спрашивал?» «Давно ли я к тебе прибыла? Откуда?» «Отвечала все, как ты велел. И не поверишь, он действительно начал предлагать помощь, только не успел». «Да, конечно! Небось, про Дарена расспросить успел?» «Нет, про него не спрашивал. Значит, будет искать еще возможности, избегая эльфоподобных. И даже потом?» «Когда потом?» «Ну, после бала. Аша смущается. А тебе что, кто-то из них уже успел приглянуться? Да какого лешего? Неужели других кандидатов мало?» «С досадой сбиваю бокал с парапета». Разбрызгав светящиеся капли, тот красиво летит далеко вниз, до самой земли. Пообещал на свою голову. «Лучше сразу скажи, на кого распространяется табу. Сам же говорил, выбирай любого». В голосе девушки чудится отголосок обиды. «Надо же, не испугалась. Домашние обычно сразу по углам прячутся, пережидают». Ты полгода прожила у меня в замке, а потом хочешь перебежать к моим врагам, все тайны выдать. «Какие тайны? Сколько у вас камзолов?» Аша отворачивается, опирается ладонями о парапет. «Я ведь никого не знаю. Хотела познакомиться, мнение составить». «Составила?» «Не успела». «А моему, значит, не доверяешь?» «Кому?» «Мнению». «Простите, хозяин, но своему больше». Оглядываюсь. Никто ли не подслушивает? Вроде никого не видно, дверь прикрыта. Остальные балконы, что тянутся по периметру всего зала, прилеплены довольно далеко друг от друга и загорожены боковыми колоннами. Ты сознательно меня сейчас злишь? Бессознательно. Аша снова ведет плечами. Так и хочется сорвать перстень и вытворить что-нибудь этакое, о чем потом буду жалеть. Аши! Рычу. «Я не понимаю, что мне можно!» Поворачивает голову, темные глаза наполняются слезами. «Для чего я тебя взял?» Понижаю голос, снова оглянувшись. «Понимаешь?» «Понимаю», — соглашается. «Но ты мне не даешь и шагу ступить!» «Аши!» — убираю прядь, упавшую ей на лицо, склоняюсь ближе, продолжаю шепотом. «Не обольщайся внешнему лоску! Никому из владык нельзя верить!» «Тебе тоже?» И мне, рявкую. Но что за манера перебивать глупыми вопросами? Аж вздрагивает, снова сбавляя обороты. Эдинги засра! Ну, в смысле паршивцы. А Эдвард вообще перекусит и выплюнет. И моя кузина, зная все, не стала бы с ними иметь ничего общего. И ты тоже? А я и так не имею. Перекусишь. У меня нет мании кусаться. А у них есть... Как же быстро некоторые переходят от слёз к лукавым улыбкам. А у них вечный голод. Эдинги в подвалах говорят, кого только не держат. От невинных дев до скованных демонов. «И ты веришь?» – Аша поднимает испуганные глаза. «Я с его сыночком десяток лет в одной школе отучился. Натуру не скроешь даже за эльфоподобной внешностью. И знаешь, кузина, мне бы не хотелось, чтобы ты тоже стала украшением его подвала». «Почему?» шепчет. «Потому?» злюсь. «Нет, ну, ежели пожелаешь, конечно, становись. Но если желания нет, лучше держись за мной». «И ты будешь меня от него защищать?» «Не могу понять, что она хочет услышать. Что я ради нее всех владык собственных башен позбрасываю? Или просто увериться, что ей ничего не грозит?» «Да я бы и демонов от него защитил. Поверь мне, любой эйдинг намного отвратительнее самого ужасного из них. Так что будь любезна, С этим семейством не контактируй, по крайней мере, пока не решишь окончательно от меня уходить». «Как?» — снова пугается. «А вот так. Я в своем доме эдинговых подруг не потерплю». «Я не подруга». «Да хоть кого! И камзолы не забудь пересчитать». «А говоришь, защитишь». «Если добровольно к ним лезть не станешь». «Не стану», — уверяет. «А если они ко мне?» «Тогда ты ко мне». Аша кивает согласно, снова оглядываясь, еще понижаю голос. «Вот и пришла бы сразу, как я тебе говорила, а не танцевать!» – ворчу. «Да тонко и что спросил!» – шепчет в ответ. «Что?» – настораживаюсь. «Ну, возможно, я неверно истолковала». «Аши!» – рычу. «Удивился, как это ты надумал прийти на бал? Говорит, не случилось ли чего у вас из ряда вон». Я, конечно же, отказалась. Сказала, всё спокойно. Вот засранец, труп отбородок. Думаешь, он имеет отношение к этой в камине? Спрашиваю. Не знаю, Х. Джар качает головой Аши. Неужели Дарн не соврал? Ладно, отстраняюсь. Скоро будет небольшой перерыв в музыке, пока хозяева камертон перенастраивают. О, а я-то думала, где музыканты? «Ну какие музыканты у владык Камертона?» – хмыкаю. «В общем, пока перерыв, все общаются и едят, пойдем с тобой по залу, переговариваясь. Хочу понаблюдать, кто подойдет поздороваться, а кто с моего пути сбежит». Голодные владыки начинают обступать фуршетные столики на тонких витых ножках. В смысле, тонкие витые ножки у столиков, а уж у владык кому что досталось по наследству. Тут все гораздо разнообразнее и не всегда эстетичнее». В первых рядах, как обычно, господин колодца семол Его пузо тоже, похоже, бездонный колодец, только не отдает, а принимает. Хранитель ларца недалеко от него отстал. Но вы же не думали, будто владыки какие-то особенные, правда? Вкусно поесть любит каждый. Не переживай, тебя тоже отпущу подкрепиться, пока все не съели. Успокаиваю Аши. Но сначала круг почета по залу. — А могут? — удивляется А я-то думал, будет уверять, будто не переживает. Тоже уже оголодала, что ли?» «Сомневаешься в способностях владык?» «Спрашиваю». Аши на всякий случай отказывается. «Что ты, ни капельки!» «А у хозяев лимит на угощение?» «Кто их знает?» «Жму плечами». «Нам еще идти и идти». Аша оглядывает громадный зал. «Не бежать же?» «Как скажешь». Покладисто соглашается. «Всё-таки хорошо, когда рядом женщина, которая готова хоть галопом поскакать при необходимости, надеясь не к столу ради вкусности, а исключительно из желания помочь хозяину. Впрочем, чем мне поможет её голоп? Тьфу, твою тыкву, ну вы поняли!» «В следующий раз с собой возьмём!» — улыбается. «Хм, надеюсь, пошутила, а не коварные планы строит!» «Непременно!» — хмыкаю. «Я вообще предпочитаю в чужих домах не есть!» «Почему?» — снова пугается Аши думаешь, отравить могут? Ну зачем же так громко? Оглядываясь, понижая немного голос, надеешься конкурентов разогнать. Если ты думаешь, что могут, проще переждать. Аша исправляет ошибку, отвечает тихо. Не думаю, конечно, просто предпочитаю. А есть какой-нибудь способ проверить? Или ты меня для того и позвал? «Да у меня тут 18 владык с хранителями для проверки, а также их многочисленные семейства. Веду рукой вдоль взятых в осаду столов. Правда, никогда нельзя быть уверенным, как обстоит дело с тем куском, который предназначен именно тебе. Не выдирать же у других изо рта». «Из живота надежнее», — улыбается Аши, и взгляд такой бр. «Это уж ты без меня экспериментируй. Я лучше по старинке своими зубами прожую». Аши вдруг заливается смехом, тоже улыбаясь. Похоже, искренне старается исполнить мое пожелание быть веселой, а может, и своя натура такая. Не то чтобы не вижу приближение Тинны, скорее делаю вид, но разговор прекращаю, дабы не подслушивала. «Вас можно поздравить?» – спрашивает моя неудавшаяся пассия. Аша переводит на меня удивленный взгляд. «Вот же стерва! Ну почему, когда мне это Нелли говорила, так злила? Даже слушать не хотел». Защищать пытался, мол, не такая она, конечно, не такая, ещё хуже. Рано, отвечаю, до стола пока не дошли. До какого стола, хмурит изысканно ощипанные бровки наследница ларца. Того, где твой отец в паре с символом рекорды бьют, или лучше до соседнего, Даши? аши. Я бы лучше ещё потанцевала, невинно хлопает глазами та, плутовка. «Обязательно потанцуем». «Но не вальс. В нём хромать неудобно». Соглашаюсь, уводя её вперёд. «Тинна остаётся на месте с выражением лица, которое проливает бальзам на мою измученную душу. Но это я утрирую, конечно. Нет у неё такого бальзама, чтобы подошёл моей душе». «А если не хромать?» Любопытствует Аши. «А если не хромать, тогда не со мной. Нет, ну мало вокруг кавалеров, что ли? То и эйдингов подавай, то меня не такого». «Я лучше с тобой». «Хромай на здоровье!» — успокаивает Аши. «Ну и еще с кем-нибудь, конечно!» Ответить не успеваю, хотя ох, ответил бы, но на пути появляются владыка следа и владычество естества. Если Ферт единственный среди нас холостяк, ну, в смысле, уже не единственный, но я все-таки по привычке отношу себя к молодому поколению, а вот из ровесников родителей точно единственный, то Равенна особо уникальная». Детей у неё, пожалуй, больше, чем у остальных владык вместе взятых. Ветреная, непостоянная, да и главного наследника никак не объявит. Говорит, не собирается пока передавать никому бразды правления, хотя ещё отец моей матери ходил с ней на одни конклавы. В общем, сила естества в полном проявлении. На каждого из нас они, ну, силы в смысле, накладывают определённые отпечатки. Нет, Арангутанг это не отпечаток, не подумайте». Аши тоже замолкает, поглядывает настороженно. Ферд, сровенные, милолюбезничая, направляются в нашу сторону. Не то, что не собираются сбегать, даже сворачивать, похоже, не планируют. Нет, ну я тоже могу пойти на таран, конечно, даже беру кузину покрепче. Но не приходится. Парочка притормаживает, здоровается. Ферд разглядывает Аши. Глаза переливаются, словно хоть сейчас готов вслед взять да в ловушку загнать. Та вцепляется в мою руку. «Знаю, владыки, пробирающий взгляд». обнимая за талию, на всякий случай, Аша вроде немного расслабляется. «Рада видеть тебя, Джарес!» Лучит сыровенно. Впрочем, она всех рада видеть, кто ничего не имеет против естества, вроде ларца, например. Раньше я с ней мало общался, так как с домом Тины у неё напряжённые отношения. Но сейчас рассматриваю не без удовольствия. Высокая, едва не на полголовы выше любого мужчины в зале стройная, возраста вообще не разглядеть. То, что я принял за заколку в волосах, обычная живая стрекоза, а по руке вьется браслет из тонкой лианы, ядовитой, как выяснил на своей шкуре мой дружок Ширар еще в нашу бытность непоседливыми шкалерами. Если бы не братья колодцы, участвовавшие в авантюре, и не их живая вода, не закончить бы ему школы. Впрочем, ненадолго он пережил окончание. Вы помните, я называл Дарана засранцем, Так вот, в-пятых, Шарар погиб именно из-за него. Что в-четвёртых, вы спрашиваете? А в-четвёртых была наша с эльфоподобным драка из-за одной служанки. Нет, ну, не из-за, просто не пришлось по душе, как он с девушкой разговаривает. Поймите меня правильно, даже если девушка не нравится, даже если она всего лишь убирает твои комнаты, это же не повод. Хотя для некоторых владык, конечно, повод, всегда повод. Меня тогда едва не исключили. Спасибо Майре, которая, оказывается, слышала и заступилась перед директором. И всё равно Джарес остался забиякой и хамом, а Рен — эльфом. Так вот, что-то отвлёкся я. Стою, поглядываю подозрительно на невинный с виду браслет, увивающий всю руку госпожи Равенны. Сообщаю, что тоже рад видеть. Представляю кузину. Хоть эти не спрашивают, как я... Так это правда? Вы из другого мира? Владыка следа снова сканирует Аши опытным взглядом. Начинаю опасаться, вдруг он может определить. Похоже на то. Неожиданно приходит на помощь ровенно. Берёт Аши за руку и незаметно для ферта подмигивает. Ощущая себя школьником на экзамене. Неужели ты думал, Джарес, будто сможешь провести своей байкой всех владык? Звучит в голове почему-то голосом Леонтия. «У тебя печаль на сердце дитя». Она больше не улыбается, даже наоборот. Браслет переползает повыше к плечу, словно пугаясь или решая не мешать. Аша смущается. Что за печаль? Хотя смерть родных и разрушение отчего дома — та ещё печаль. Мне ли не знать? Решение никто за тебя не примет. Слушай сердце. Всего можно добиться, если слушать его. В нём все ответы. «О чем это она?» И голос такой замогильный, пробирающий. «К чему этот спектакль?» Интересуясь хмуро. Равенна заливается хрустальным смехом, разрушая сгустившуюся тревогу. «Я хочу вернуться домой», лепечит Аши согласно уговору. «Я думаю, ты хочешь остаться», смеется Равенна. «А тебе, Джар, тоже не помешало бы слушать сердце». «Оно у меня не мое», — бурчу. «А может, это ты, глухой?» — усмехается Ферд. «Начинаю заводиться. Тоже мне шутник выискался». «Кто бы говорил? Следил бы лучше за собой. Не ты ли упустил Эрию Ишвальд?» Владыка следа обращает тяжелый взгляд на меня. «Да мне-то скрывать нечего, кроме перстня на пальце. Точнее, причин, по которым он там». «Ну, сейчас начнется. А тебя вообще не было. Да занимайся своим источником». «Ну, нет». Отвечает Надива веско и спокойно. Эрия подготовилась перед Конклавом. «Всё учла, и мои возможности тоже. И это, не скажу, что пугает, но водит на размышления. Девушка просила помощи в поиске артефакта времени, с тем, чтобы потом принять на себя владение им. И какие же размышления? Ну, кроме тех, что каждому хочется стать владыкой. Девушка очень много о нас знает, и об артефакте времени тоже». «Например?» «Например, сообщила, что это лишь слабый артефакт от огромной силы. А об остальном, Джарес, поговорим послезавтра на конклаве, если, конечно, соизволишь появиться». «Послезавтра? А тебе не пришло приглашение?» — поднимает бровь Ферт. «Пришло, Бурчу». «Но, Нелли, наверняка ведь она знала, что если конклав так скоро, то бал я, скорее всего, прогуляю». Распоясались все. «Оставьте за мной танец, я! улыбается владыка следа на прощание. «Пусть молодёжь развлекается!» — уводит его владычица естества. «Не хочу я с ним танцевать, он меня пугает!» — шепчет Аши. «Не танцуй!» — пожимаю плечами. «Ты же помнишь чуть что сразу ко мне, а уж я всех желающих с тобой танцевать быстро отважу. «Всех не надо!» — робко возражает Аши. «Ладно, укажешь, кого оставить». «Пометить?» — прыскает. Красочно представляю, каким же именно способом она будет их помечать. Что-то в голову приходят одни непристойности. Продолжаю окольный путь к столам. Не в первый раз замечаю Тину на отдалении. С кем-то кокетничает, с кем-то ведёт светские беседы, и всё подозрительно в поле моего зрения». Небось решила, что я мало с ней страдал. Да вообще не страдал. Больно надо. Семейство дверей старается держаться подальше. Ларца, к сожалению, тоже. А ведь раньше и в гости зазывали и любезно привечали. Но ещё хранители паутины. То ли специально разошлись по углам, сети свои распускают, то ли случайно так вышло. Молчуны и интриганы они не поймёшь. Остальные вроде здороваются. Некоторые, словно под копирку, интересуются, как я. «Озверевший я от этого вопроса!» Едва приближаемся к столам, камертон заводит следующую порцию музыки. Вась, пережидаем?» — улыбается Аши. «Подкрепляйся, разрешаю». Аши опасливо косится на меня, на столы. Вроде и хочет, и боится. Вкусно, конечно. Но я, правда, не рискнул бы сейчас есть нигде, кроме дома». «Не отравят, сам себя отравишь подозрениями», — клешему. «Желаешь убедиться, что не чавкаю?» — хихикает. «Здесь всё равно не услышу». «Тогда отложим до следующего раза, и опять этот лукавый огонёк». «На ужин намекаешь?» «Я бы лучше ещё на один бал, но если пригласишь поужинать, тоже не буду против». «Хм, странные ощущения, будто меня провели». Вот так не успеешь оглянуться, а тебя уже во все планы прописали. А после ужина проверим, не храпишь ли, пугаю. Что вы, я рядом с вами не усну. Смотрю в искрящиеся глаза, пытаюсь сообразить, что это она имеет в виду. Однако окончание вальса и нетерпеливые взгляды моей спутницы в зал напоминают, что я с какого-то перепугу пообещал ей еще один танец. Мазурка, скажу я вам, удовольствие не лучше вальса. Все эти подскоки и падения на колено изрядно выматывают. А добивает Тинна, оказавшаяся в паре со мной при смене партнёров. Ещё и сообщает, водя неестественно длинными ресницами. «Ты специально так подгадал, Джарис? Знал, куда встать? А ты не видела, куда сама вставала?» Обрываю. Ещё этих инсинуаций не хватало. Что и вдруг понадобилось? Да и рен ненаглядный, что же ещё? Обойдёшься. «Можно подумать, я высчитывал место дислокации». «Стратегия тебе в школе хорошо давалась», — улыбается. «Сказал бы, что тебе давалось, да уж время снова меняться». Аши, возвращаясь с облегчением, давая себе за рук больше сегодня не танцевать. «Никаких опрометчивых обещаний на виду у бывших стерв. Но в смысле она и сейчас стерва, но для меня уже точно бывшая». Вот Нелли, не собирался же, не собирался же, но нянюшка, как обычно, оказалась права. Окончание мазурки возносит меня на вершины счастья. Можно домой ехать. Два часа уже прошло, и я бы, пожалуй, возвращался бы. Но придется же исполнить свою часть сделки, дать девушке насладиться балом. Хотя я не понимаю, чем тут наслаждаться? Бал как бал. Отхожу подальше от площадки для танцев, поглядывая на песочные часы в углу. Очень напоминают артефакт времени, кстати. Неожиданно обнаруживаю свободное кресло у камина, там же, возле стены. Спешу занять. Отсюда всё видно, и можно вытянуть уставшие ноги. И, что примечательно, никого любопытного. Аши, признаться, замечание усвоила. С эйдингами больше не общается. Зато Жур решает наверстать упущенное — А вот с братьями Майрой мы не сказать, чтобы дружили, но частенько гм, приятельствовали. Хотя учителя говорили, будто безобразничаем, так что пусть Аши с ними лучше танцует. Впрочем, познакомиться с кузиной Тодан, желающих хоть отбавляй. Так что свою порцию удовольствия девушка определенно получает. Даже Ферд решает исполнить обещанное, но едва заметив его, Аши бежит ко мне. И правильно! Пожалуй, если понадобится еще раз спутница на бал, больше не буду ломать голову, кого и как приглашать. Кузина — это хорошо. Та, которая хорошо оглядывается в поисках места. Приходится припомнить приличные манеры, и кто их только выдумал. Подняться, усадить, устроиться на подлокотнике. Аша раскраснелась, запыхалась. «Устала?» — спрашиваю. «Вот за водой точно не пойду, увольте». «Надо было по дороге хватать». «Немного», — выдыхает. «Может, домой поедем?» «Уже?» Вся мировая скорбь в этих глазах. «Да что девчонки находят в балах и танцульках? Скука же смертная!» «Строго говоря, у тебя ещё час, но лично мне вполне достаточно. Хотя отсюда очень даже неплохой вид открывается на её декольте, и твою тыкву не мне одному» то есть именно отсюда только мне, но там внутри начинается характерное копошение. Аши взвизгивает, вскакивает, трясёт головой руками, выкидывает что-то из выреза платья и пытается раздавить. Я-то узнал пошивца, но и рукой не шелохну, чтобы помочь. Впрочем, он и сам опытный, вдоль мгновения вырастает до обычного роста. Сын владыки размера собственной персоной. Аши скрикивает, отступает назад, скрещивает ладони на декольте. Тут уж приходится и мне шелохнуться, с подъема заехать на халу в челюсть. Хоть сноровку не совсем растерял, в отличие от силы. А что делать сейчас только на нее и полагаюсь. Утренние тренировки с Леонтием 2-3 раза в неделю отбываю стабильно. Нет, но ну в школе, конечно, каждый из нас ходил с подношениями к Димею. Да и ко мне тоже. Именно энергия источника лучше всего проецирует силу размера на других. А всем хотелось то за девчонками подсмотреть, то в учительскую проникнуть. Да ведь это не повод забираться под платье к моей кузине. Раздавило бы, даже жалеть не стал бы. Димий Вельт, сын Кируса, владыки размера. Представляю Аши парня. Тот потирает щеку. «Даже будет челюстью, чтобы проверить, целали, но ржет, довольный собой!» «Кто его на бал пустил? Я-то думал, папа не один заявился!» «Потанцуем?» — скалится Димий. Аша кидает на меня испуганный взгляд. «Брысь глаз моих!» — рычу. «Еще раз рядом с ней увижу, на декаду клопом оставлю. Понял?» «Понял!» — Димия сдувает, знает, что могу. «Бывали прецеденты!» Точнее, раньше мог, когда силой управлялся. А то, что сейчас с ней не лады, никому ведать не надо. Да и не совсем клопом человеческую принадлежность не изменить, только габариты. Хотя, как по мне, клоп-клопом. «Ну и манеры», — выдыхает Аша, всё ещё прикрывая соблазнительные виды. «Эх, я же тебя предупреждал», — хмыкаю, Владыки, что с них взять?» «Я думала, вас принято воспитывать». Вообще принято, но это отдельный случай. Мамы давно не стала, вот отец и балует ненаглядное чадо, как только может. Сладу никакого. Хотя, честно признаться, в школе мне это даже нравилось. Но, кажется, возмущения учителей по поводу отсутствия тормозов были вполне обоснованы. — А ты владеешь превращениями? — любопытствует сестричка. — Или тоже размером? — Нет, — веду плечами. Но обернуть энергию врага против него самого источник может всегда. Всё-то у тебя враги. Но не против друзей же оборачивать. Да, наверное. Получается, чужую энергию можно и использовать тоже? С его помощью. А владыка размера кого угодно уменьшит или увеличит? Насколько хватит силы. А что? Да просто армия великанов, армия лазутчиков. Каждый защищается как может, пожимая плечами. Не бойся, к нам в крепость не проникнут, а до остальных мне лично дела никакого. Я так понимаю, с ним тоже не танцевать? А хочется? Удивляюсь. Не знаю. Нет, ну всякое бывает, конечно, но мне не хотелось бы танцевать с девушкой, которая пролезла бы по мне, притворяясь тараканом, хотя мало ли кого что привлекает. Меня не привлекает, передергивает аши Лучше сразу предупреди, чего еще ждать от вашего общества. Всего. Раздражаюсь. Я же тебя уже не раз предупреждал. Может, пора домой? У меня же еще час. Аша жалобно смотрит на песочные часы, которые как раз перевернули слуги. Вздыхаю обреченно. Когда песок будет на исходе, жду тебя здесь. Чтобы не ходил, не отлавливал, да от кавалеров не отдирал. Не отдерешь, зверяет пугается выражению моего лица и спешит поправиться. «Ну, то есть не будешь отдирать?» «Сама отдерусь. Ну, приду в смысле?» «Жду. Плюхаясь обратно в кресло. Куда бы ногу закинуть? Могли хоть какой-то завалящий столик подставить». Аша радостно порхает танцевать. Поглядываю, как пресекает попытку Демидия снова подкатить. Обходит десятой дорогой Ферта, перекидывается несколькими словами с Тинной не успевая напрячься и встать, как они уже расходятся. Ладно, будем считать обмен светскими любезностями в стиле змеиного яда, как любят наши мегеры. Песок сыпется. Возвращаю мысли к конклаву. Я-то давно определил для себя виновных, но Эрия не вписывается в сложившуюся схему. Причастна ли она к бойне в землях времени? Или действительно родственница? Или чья-то ширма? Всё больше жажду познакомиться.